Глава 20. У Ильи сегодня был выходной. Не по графику, хотя по нему тоже совпало, а по его личной прихоти. Он решил для себя вчера вечером, вернувшись после бесполезных поисков, что воскресенье полностью посвятит себе. Сделает уборку в квартире, перестирает все футболки, чистых не осталось, в общем, сходит в магазин за продуктами. На полках его шкафа не было даже хлебных крошек и гречневых крупинок. Всё закончилось, абсолютно всё. Он проспал до половины 10, выпил пустого крепкого кофе без сахара, его не было тоже, закинул в стирку сначала всё тёмное и ушёл в магазин. Еле притащил пакеты с покупками, и на то, чтобы рассортировать всё по шкафам и холодильнику, ушло 20 минут. Осмотрев все полки и поочерёдно закрывая дверцы шкафов, Илья мысленно поставил себе маленький плюсик и решил, что на пару недель продуктами он обеспечен. Он залил водой сразу два пакетика с гречкой и поставил на газ. В микроволновку сунул размораживаться готовый гуляш из индейки, развесил тёмное бельё на балконе, стирка как раз закончилась. Закинул всё светлое. Проходя мимо зеркала, в прихожей подмигнул себя, но тут же поморщился. Зеркало было пыльным, в пятнах надо бы вымыть. До ванной за тряпкой он не дошел. В дверь позвонили, Илья замер посреди коридора, затих. Если он не откроет, то его будто и дома нет, так ведь? Нет, не так. В дверь замолотили кулаками, и голос Гены, от которого он уже временами начал вздрагивать, прокричал. Илья, открывай, мы знаем, что ты дома, твоя машина на парковке. Ну и что? Он мог уехать общественным транспортом или вызвать такси. Илья орал Геннадию, не желая успокаиваться. Ты не уехал на такси, мы видели, как ты шёл из магазина. Это было почти полчаса назад. Он что, всё это время сидел в машине и чего-то ждал? И почему мы, он с кем? Может, босс послал его с кем-то за Ильёй, чтобы отправить на срочное задание? Может, что-то интересное и экстренное. Илья открыл дверь. "Здравствуйте, здравствуйте", дурашливо протянул Гена и глянул куда-то влево. "Ну вот, Мариночка, я же говорил, что найдём его, а вы переживали. Мы войдём?" Этот идиот притащил к нему в дом Марину Лисицину, выжившую жертву маньяка, убивавшего женщин в их городе несколько лет назад. Но зачем, господи, чем Илья мог ей помочь? Он не мог избавить её от её страхов, не мог возродить её к жизни, и она не могла ему ничем помочь, она ничего не помнила, она была для него бесполезна. Где на вошёл в его прихожую Марина протиснулась следом. Разувайтесь, я уборку только что сделал. Тапок нет, если что, не совсем приветливо проговорил Илья. Идём в кухню, у меня еда готовится, чай, кофе. А я бы поел, нагло улыбаясь, проговорил Гена. Пахнет вкусно. Он вошёл в кухню, занял привычное место Ильи под огромным портретом любимого кинорежиссёра. Марина неуверенно топталась у входа. Илья к ней присмотрелся и нашёл, что с последней их встречи она изменилась. Ну, во-первых, на смену домашней бесформенной тёплой одежде явилось лёгкое льняное платье чернильного цвета, лицо порозовело, хотя это могли быть и румяна. Волосы Марина распустила по плечам, и ей это шло. Маникюр, педикюр всё присутствовало. Она избавилась от своих страхов. зажила полноценной жизнью к нему тогда зачем приехала Проходите, Марина, присаживайтесь, мне хотя пригласил Илья и повторил: "Чай, кофе?" "Кофе", последовал её краткий ответ. Гена после недолгих размышлений тоже запросил кофе. "К кофе сливки", "К сливкам сахара". Илья готовил молча, потому что стискивал зубы от злости. Ему не были нужны сегодня гости, и общение подобного формата не устраивало. Гену ему навязал начальник, родственник. Понятно. Его Илья еле выносил. Марину он еще несколько дней назад заблокировал в своем телефоне, поняв, что она не станет его прорывом в деле о маньяке. «Итак, Гена», – Илья поставил перед ними по чашке с кофе, требовательно глянул, «Что за причина, по которой вы тут?» Я всего лишь сопровождающий, тебя увидеть хотела Марина, он с гадким смешком приложил руку к груди. Она долго и безуспешно пыталась с тобой связаться и позвонила на наш рабочий, а я сегодня дежурю, забыл. Он и не помнил, зачем ему. Мариночка попала на меня, и я вызвался ей помочь отыскать тебя. Не иголка же в стоге сена, в самом деле, он с лёгким упрёком глянул на Илью. А что с телефоном? То, что я думаю, Его рыжие брови выразительно задёргались. Илья едва заметно кивнул. "Я так и думал", едва слышно проворчал Гена и прикрылся кофейной чашкой. "Вы заблокировали мой номер, я это поняла", вступила в разговор Марина. Кофе она не притронулась, рассеянно поглаживая пальчиком ручку чашки. "Кому хочется общаться с чёкнутой, которая к тому же ничего не помнит?" Её губы болезненно дёрнулись. На деле в том Илья, что память и стала возвращаться. И это не плод моих больных фантазий. Я начала посещать психолога, и он мне очень помогает. Прямо вот за несколько дней помокусомнился Илья, снимая с плиты сварившуюся гречку. Странно, да? Её взгляд вскинулся, но тут же потух, наткнувшись на его недоверчивую ухмылку. Не верите? Мы не станем с вами играть в игру верю-не верю, Марина застыдился Илья, сливая воду и распарывая пакетики. Вы просто расскажите, что вспомнили и всё. Машину. Я вспомнила машину. Какую машину? Если бы она сейчас увидела, как он завёл глаза под лоб, раздражаясь, то точно убежала бы с его кухни, но он стоял к ней спиной. Видеть этого она не могла, поэтому продолжила говорить, медленно выговаривая по слову, словно ожидала его наводящих вопросов. В тот вечер, когда на меня напали, там была машина, это совершенно точно. Марина смотрела на его спину, не отрываясь, Илья молчал, вываливая гречку в кастрюлю, и ей пришлось продолжать самостоятельно. Я задумалась, когда вы ушли. Как он мог напасть на меня? Я же сидела на остановке. Перед глазами дорога, сзади высокий забор, там какой-то промышленный объект. Как этот человек мог напасть на меня сзади? И вспомнила. Там была машина. Вспомнила или подогнала свои воспоминания под нужное объяснение? Илья достал гуляш из микроволновки, переложил из пластиковой коробки в глубокую сковороду маленького диаметра. Очень удобная оказалась штука, он в ней иногда даже яйца варил. «Как она там была?» Барков не хотел, да вышла ехидно. Он повернулся, вопросительно округлил глаза и... «Понимаю ваш сарказм», — кивнула Марина, лицо стало еще розовее, значит, румяна ни при чем. «Понимаю ваш сарказм», — Машина проехала мимо остановки и остановилась в метре от остановки. Что было дальше, заёрзал Гена на его любимом месте под портретом любимого кинорежиссёра. Водитель вышел и открыл капот. Капот или багажник, уточнил Илья. Он положил в тарелку кашу, залил густой подливой со скромными кусочками мяса, взял в руки ложку Генки не предложил, он его кормить не обязан. Кажется, кажется, капот. Она намотала на палец прядь волос, взгляд её ушёл внутрь. Он проехал слева направо, потому что был близко. Если бы он ехал справа налево, то между нами была бы проезжей часть, так? Ну вот, что и требовалось доказать. Она подгоняет обывычные воспоминания под логические объяснения, но это не значит, что они правдивы. А я совершенно отчётливо помню, что не переходила дорогу. Зачем вам её было переходить? За тем, чтобы подойти к машине. А вы к ней подходили, в один голос выпалили Илья и Гена. Да, я это помню, я подходила. Её взгляд, устремлённый на Илью, был холодным и глубоким, как омут. Такие взгляды он уже видел, когда Нет, ну не сумасшедшая же она. Зачем вы подходили к машине, Марина? Илья глотал гречку с гуляшом, почти не чувствуя вкуса. Он не верил словам этой девушки, но она цепляла его интерес. И вы проводить её просто так, без получения информации, пускай и ложной, он не мог. Я замёрзла. И хотелось, чтобы он меня подвёз. Я спросила: "Не помочь? «В смысле не помочь?» Конопатая Гене на лицо вытянулась. «Вы разбираетесь в машинах? Понимаете, как ремонтировать?» «Нет, конечно, что вы!» Она впервые улыбнулась, сделавшись удивительно симпатичной. «Просто надо было как-то завести разговор. Я так думаю». «Ну вот опять я так думаю. Мне так кажется». Пустышка, а не информация. «И что вам ответил водитель? Как он выглядел?» В прошлый раз она рассказывала ему байки о том, что водитель был старым и от него пахло лекарствами. Ничего, он очень низко опустился под капот и только отмахнулся рукой, и она была в перчатке резиновой такой. Она беспомощно глянула на Илью. Помните, мы в прошлый раз установили это. Он попросту теряет время, слушая весь этот бред, но головой утвердительно покивал. То есть Он не посмотрел на вас, не поднял лица, просто махнул рукой, на которой была резиновая перчатка, уточнил Гены, шумно допивая свой кофе. "Да", Марина осторожно взяла в руку чашку и сделала пару глотков. "Я повернулась, чтобы уйти, и тут капот хлопнул". "Ага, что-то новенькое", Илья погасил злорадную ухмылку, дожевал свой обед, поставил тарелку в раковину. И что, вы никак не отреагировали на звук закрываемого капота у самнила Сегена? Почему? Я обернулась. Её голова внезапно глубоко ушла в плечи. Марина с болью прошептала: "Я обернулась, а он идёт на меня". "Кто?" спокойно отреагировал Илья. И про себя подумал: "А может, Марина была на приёме не у психолога, а у психиатра?" и где-нибудь, а в психиатрической клинике только вот выписалась и пересказывает им свои сновидения. Этот человек, он шёл на меня, но я не помню его лица. А потом он напал и и больше я ничего не помню вообще, и даже мой психолог не смог достать из меня эти воспоминания. А предыдущие воспоминания он доставал каким образом? Илья готов был ржать в полный голос. Сеанс гипноза, было два сеанса, поправила она саму себя. И вот мне удалось это вспомнить. Вы не помните, как он выглядел, проглотил наживку наивный Гена. В общих чертах её узенькие плечи задёргались. Не огромные, не жирные, а лицо, лицо не видно было, голова опущена. Так, так мне кажется, но я помню. Она вскочила с места и сделала шаг в сторону Ильи. и впервые посмотрел на него осознанно, и взгляд этот заставил его устыдиться. Ну что он в самом деле о ней как очокнутый? Человек пережил страшное потрясение и жил в страдании все эти три года. Она очень старается вспомнить, хочет быть полезной и наказать того, кто где-то сейчас живет себе и здравствует. «Что, Марина, что вы помните?» «Как можно мягче проговорил Барков». Я отчётливо помню машину, марку и цвет, она назвала. Я ещё тогда подумала, ну вот, сломалась потому что старая. Вы ничего не путаете, Барков шагнул, став к ней почти вплотную. Это очень важно, а то, что вы говорите. Я могу рассчитывать на то, что в ваши воспоминания не вымычил. Вы можете поговорить с моим психоаналитиком. Я даже под гипнозом в точности назвала и марку, и цвет, с лёгкой обидой произнесла девушка и засмущавшись их близости вернулась за стол. "Илья", вибрирующим от возмущения голосом позвала его Гена. "Но это же машина!" "Молчи", оборвал его Барков почти без выражения. "Просто молчи, Гена, а я буду думать, что нам делать дальше".